Глава 67 «Роза». «Тут кое-кто тебя спрашивает», — кричит Данте из гостиной. «Я выглядываю из своей спальни и вижу, что он уже стоит под дверью и странно улыбается». «Кто?» «Пожалуйста, пусть это будет не Лука». «Бывший моей невесты, который скоро сдохнет. Давай, выходи, разбей ему сердце, пригласив на завтрашнюю свадьбу. Хочу напоследок насладиться его страданиями». «Нет». «Нет? Ладно, тогда завтра в качестве свадебного подарка я скажу тебе, где находится труп Евы. Выбор за тобой!» Он пожимает плечами с самодовольной ухмылкой. данта держит экран настолько близко, что я отлично вижу экран. «Ну, ты что-нибудь решила?» Он звонит контакту, скрывающемуся под буквой «М». Кровь стынет в жилах, когда на звонок отвечает до боли знакомый, высокий женский голос. «Ау!» «Привет, старший брат!» «Я приоткрываю рот. Это действительно Мария!» Чувствую себя так, словно получила удар в солнечное сплетение. В дверь настойчиво стучат. «Черт возьми! Что же делать? Я должна подыграть!» Я выхватываю телефон из рук Данта и сбрасываю вызов. «Ладно, я всё сделаю». «Тогда иди! Чего ждёшь?» «Если со мной что-нибудь случится, Ева тоже умрёт. Запомни это!» Он хохочет мне вслед, пока я направляюсь к входной двери. Я должна сделать это ради спасения Луки. Обернувшись, я вижу, что Данта наблюдает за мной из гостиной. Я открываю дверь и охую в виде перед собой сломленного человека. Расстегнутая белая рубашка, перепачкана кровью. Глаза опухли от слез. Я протягиваю руку и смахиваю слезинку с его щеки. — Лука! — шепчу я. — Мама мертва, Роза! Я заключаю его в объятия. К чёрту, Данта. Прямо сейчас он не может меня видеть. Я сопереживаю утрате Луки. Знаю, насколько сильно он любил маму и на что готов, чтобы защитить семью. Я пытаюсь сдерживать слёзы, чтобы не разрыдаться. Это в очередной раз показывает, насколько Данта опасен. Как бы сильно я ни хотела рассказать Луке правду, я не могу. Выхода нет. «Мне так жаль, Лука. Мой жених убил его маму из-за меня!» Лука хмурится. «Нам нужно уезжать, Роза, собирая вещи. Он тянется, чтобы взять за руку, но я одергиваю ее». «Роза, я не могу. Я тяжело вздыхаю, готовясь подыгрывать так, словно от этого зависит моя собственная жизнь. Сегодня нам показали, почему мы не можем сбежать. Это была твоя мама, Лука. А если следующий станет Дарси?» Мы никогда себя не простим, поэтому завтра я выйду за данта «Нет». Борясь с желанием разрыдаться, я предупредительно поднимаю палец, заставляя его помолчать. «С этого момента всё кончено, пока не пострадали остальные. Куда мы сбежим, Лука? Улетим на солнце и оставим всех остальных тут разбираться с нашими проблемами? Это не для тебя. Ты будешь бороться. И сейчас надо, чтобы ты продолжал это делать, только уже не за меня». Мой голос срывается, но я продолжаю взять себя в руки. У меня нет сил, чтобы продолжать борьбу. Сжав челюсти, лука всматривается в мое лицо. «Без тебя я не уйду, Роза. Никогда». Я хватаю его за руки. «Ты должен. У меня болит сердце из-за того, что я скрываю от него правду. Тебе нужно пойти отомстить. Мария, Романо, все они должны поплатиться. Завтра ты придешь на мою свадьбу». Он поднимает голову. «Нет». «Ты сказал, что сделаешь для меня всё, о чём бы я не попросила, верно?» «Только не это», — шепчет он. «Лука, посмотри на меня», — умоляю я. А по моему лицу льются обжигающие слёзы. «Пожалуйста, Лука!» Он поглаживает мои руки. Я вздрагиваю, когда он касается синяков, которые остались от данта «Если ты этого не сделаешь, у нас не будет общего будущего. Я хочу, чтобы ты в последний раз доверился мне, чтобы защитить нашу семью». «Уходи, иди к своему брату, иди к Фрэнке!» Я медленно киваю, пытаясь намекнуть на двойной смысл, сокрытый в этих словах. Я специально выделяю его имя. Если кто-то и может нас спасти, так это Фрэнки. Без всяких сомнений Данта прямо сейчас подслушивает каждое мое слово и в любой момент готов сделать роковой звонок. «Я не могу просто оставить тебя здесь, Роза!» — говорит Лука, свирепо раздувая ноздри. Встав на цыпочки, я нежно целую любимого в колючую щеку закрываю глаза, ненавидя саму себя за те слова, которые собираюсь произнести вслух. Я должна сыграть максимально убедительно. Просто обязана сделать так, чтобы Данте поверил. Лука, отныне я принадлежу Данте и всегда принадлежала. Я хочу, чтобы ты стал свидетелем нашего брака, чтобы доказать всем, что между нами всё кончено продемонстрировать, что наши отношения ничего не значили. Ты должен отпустить меня. Чёрт возьми, рычит он, заглядывая внутрь дома, кладу его руку на своё испуганное сердце. Мне жаль, Лука. Я отпускаю его руку и отхожу в сторону, прислонившись спиной к двери. Она открывается, я отшатываюсь. Так-так, кто тут у нас? раздаётся ненавистный голос. Я напрягаюсь, когда Данте обнимает меня за талию, притягивая к себе. «Катись к чёрту!» — рычит Лука. И тянется куда-то за спину. Чёрт, он тянется за оружием! Вспомнив угрозы Данте, я врываюсь из его рук и крепко хватаю Луку за локоть. Нахмурившись, он вопросительно смотрит на меня. «Не надо, Лука!» — решительно говорю я. «Уходи!» Я киваю на лестницу. Данте смеётся. «Клянусь, когда Ева окажется на свободе, как только все узнают правду...» Его ждёт мучительная смерть. Эта мысль постоянно крутится у меня в голове. «Роза, отойди!» — шипит Лука. «Я уверенно продолжаю стоять между ними». «Нет, хватит! Между нами всё кончено, Лука!» Его изумрудные глаза смотрят мне прямо в душу. Этот мужчина прекрасно меня знает. Он знает, как сильно я его люблю. Я должна верить, что он сам всё поймёт. По крайней мере, я на это надеюсь. «Хорошо». «Конец игры, Роза!» — шепчет он. «Эти слова вселяют в меня надежду, и я наблюдаю, как лука разворачивается и уходит».